Глава 6. Глубина кадра. Авиатор. Одна из самых распространённых ошибок, которую часто совершают начинающие режиссёры внимание на одном объекте съёмки, которое лишает сцену какой-либо глубины. Если ваш объект находится на переднем плане, его можно снять так, что всё остальное будет лишь фоном, и сцена будет казаться плоской. У многих режиссёров получается наделить каждый кадр различимыми передним, средним и задним планами. Проще всего расположить одного актёра на среднем плане, а массовку или других действующих лиц на переднем или заднем. Скорсезе, тем не менее, так тонко чувствует глубину кадра, что может поместить актёров на первый план и не потерять все остальные. Хотя бюджет картин Мартина Скорсезе даёт ему возможность снимать в своих фильмах любое количество массовки, следующие сцены доказывают, что вам не понадобится ничего, кроме хорошего воображения. Когда этот кадр открывается, мы видим ноги Леонардо Ди Каприо, и по мере его удаления камера опрокидывается вверх. Начните кадр с чего-то плоского или абстрактного. Например, с ног. и постепенно наполняйте глубиной. Когда камера приходит в нейтральное положение, мы видим Леонардо Ди Каприо на первом плане и Кейт Бланшетт, которая появляется на среднем в правой части кадра. Сцена уже наполнена глубиной, поскольку Кейт вышла не из точки рядом с ним или из-за камеры. Пока она подходит ближе, камера начинает двигаться вправо, поворачиваясь чтобы актёры на экране оставались примерно там же, где были. Кейт выходит на первый план, так что режиссёру нужно что-то новое для среднего. Подвинув камеру вправо и показав зрителю воду и холмы на заднем плане, он находит и границу лужайки, которая образовывает средний. Это движение не только наполняет изображение глубиной, но и восстанавливает близость персонажей. Когда планшет появляется на среднем плане, она кажется отдалённой, но к концу кадра соединяется с Леонардо. Если персонажи отдалились друг от друга из-за ссоры, поместите одного из них на первый план, а второго на средний. Когда мир будет восстановлен, переместите обоих на передний план. Но не забудьте о движении камеры, которое откроет зрителю новые объекты на среднем и дальнем планах. Мы переходим к новой сцене, которая открывается кадром с изображением киноэкрана. Более плоский кадр сложно даже представить, но Скорсезе и здесь играет со зрителем. У кадра на экране кине на зала своя собственная глубина, и женщина на нём приближается к камере. Это ещё один пример того, как можно начать сцену с совершенно лишённого объёма объекта, а затем раскрыть богатую глубину сцены. В следующем кадре Леонардо Ди Каприо и Мэтт Росс сидят на переднем плане, но хотя помещение небольшое, мы всё же можем видеть его глубину. На среднем плане за ними сидят люди, а на дальнем плане различима стена и свет проектора. Вместо того, чтобы отвлекать зрителя, свет наполняет сцену красотой, но сохраняет интерес к репликам актёров. Располагая актеров на переднем плане, не забудьте о нескольких слоях предметов и людей за ними. Крупные планы Ди Каприо и Роса одинаково богаты объемными деталями, поскольку лампа выступает в качестве среднего плана, а люди и стены становятся размытым задним. Другие зрители двигаются ровно столько, чтобы сохранять естественность сцены, но не привлекать к себе внимания. Хотя лампа стоит совсем рядом с актёрами, этого хватает для промежуточного слоя глубины. Интересно, что оба актёра жестикулируют гораздо больше, чем требуется, задействуя в том числе пространство перед собой. Помните о необходимости объёма на всех трёх планах, даже во время съёмки крупных планов. Ди Каприо протягивает Россу схему, и мы внимательно следим за их диалогом на переднем плане. Заметив, что они смотрят на рисунок, мы тоже хотим его увидеть. Кадр, на котором он демонстрируется, наполнен огромной глубиной. На дальнем плане видно пол, на среднем – руки и сам листок, а плечо Росса – на размытом переднем. Фронтальный ракурс, лишенный глубины – был бы не сочетаем с остальной сценой. Проработав разноплановость сцены, придерживайтесь этого стиля даже в переходах к изображениям других предметов. Мы возвращаемся к Ди Каприо, который теперь оказывается на среднем плане, уступив схеме передней. Согласно сюжету, персонаж Леонардо разрывается между двумя проектами, созданием фильма и постройкой самолета. Ли это недвусмысленно отражается на экране. Он словно находится между двумя мирами. А основа любого фильма сюжет. Найдите способ расположения и движения объектов в кадре, чтобы продемонстрировать развитие сюжетной линии или выявить внутренний конфликт персонажа. Кадр возвращает нас к схеме, которая нам почти ни о чём не говорит. Так что сейчас крайне важно услышать диалог Де Ди Каприо и Росса. Лучший способ заставить людей прислушаться удерживать их визуальный интерес. Рука Леонардо появляется в кадре, добавляя ему глубины и динамики. И вот уже схема выглядит гораздо живее, чем просто лист бумаги в руках. Удерживайте внимание зрителя каким-либо движением перед объектом съёмки.